Еем рассмеялся и похлопал по спине мудрого потантенна. «Никто меня не знает лучше, чем ты, правда, сейчас я оденусь. Скажи Клеманс, чтобы она была готова, а потом запрягай двух коней. Может быть, ты захочешь сам увидеть, что там и как?» «Как раз собирался вам предложить. Дело в том, что я точно знаю, где находится дом». И, самом деле, удивительный персонаж этот обладал редким свойством. Куда бы он ни поехал, ему достаточно было провести всего несколько дней в новом городе или неизвестной местности, чтобы узнать о них все — обычаи, нравы, топографию, фауну, растительный мир, а также легенды и даже последние сплетни. Помимо всего прочего, он обладал способностью находить себе друзей повсюду, какой бы расе, вере и общественному слою они не принадлежали, не говоря уже о цвете их кожи. Это объяснялось его дипломатичностью и врожденной потребностью интересоваться новыми людьми. При всем этом он обладал истинным благородством и никогда не терял присутствие духа. Вот и этой ночью он вновь продемонстрировал свое ценное качество, приведя Гийома, Точно к цели. Садники пересекли Марсолин, уснувший у подножия старинной церкви, и поехали по дороге, поднимавшейся к уступу горы под названием Эмери, мимо нескольких обнесенных изгородей участков и утопавших в зелени крыш. Внезапно Патантен протянул руку в сторону невысокого шпиля часовни, выделявшегося на фоне темно-синего неба. Она была огромным и сверкала бесчисленными звездами, словно приколотыми божественной рукой. Таким его изображают на восточных миниатюрах. Дом за тригорком. Тихо воняет, наполовину спрятавшимся под сенью старых деревьев, а перед ним сад с огородом, как во многих крестьянских усадьбах. В саду был полный порядок, грядки с овощами, обсаженные грушей и кустами смородины. Вдоль дорожек тиньян и майоран, которые растут в здешнем умеренном климате. Котантен известен страшными бурями, но зима здесь мягкая. А на фасаде гигантская цветущая фуксия — каких можно много увидеть вокруг Сен-Васта. Видно было, что в нем живут. Из трубы поднималась белая струйка дыма, а пробивавшийся изнутри свет рисовал сердце на плотно закрытых ставнях первого этажа. На втором окна были широко распахнуты навстречу легкому ветерку, который постепенно свежал. Ну... «Что вы скажете?» — торжествующе пропыхтел потантен. Тремен пожал плечами. «Ответ прост. Держу пари, что здесь живет Габриэль. Вот и все. Он должен наблюдать за сносом замка. Надо же ему где-то жить. Можно пойти и посмотреть». Вы уже достаточно большой, чтобы подглядывать сквозь ставни, и собаки нет, чтобы предупредить хозяев. Не ответив, Гийом пересек калитку и пошел по ведущей к двери песчаной дорожке, потом свернул влево и прямо через салат шагнул к освещенному окну и слегка привстал на цыпочку. Его глазам предстала комната, каких он видел уже немало, например, у мадемуазель Лео Суа или в доме Кантен, и все они различались лишь обстановкой. Высокие, тщательно натертые воском шкафы, выделявшиеся словно колонки текста на белой странице штукатуренных стен, Большой камин, над которым статуэтка Девы Марии мирно соседствовала с двумя мушкетонами с медными стволами, занавески из красного фица и за ними широкая кровать. Все было знакомым и вселяло уверенность, что наблюдавшему из окна Гийому этого совершенно не требовалось. Стала прав.